Глава 17. Неделя пролетела незаметно, но народ по-прежнему не приходил, поэтому я спокойно сдала все анализы и занималась домом, а еще изучением записей знахарки. Когда наступил июль, то мне позвонил Альфа из другого поселения. «Доброе утро, Анна Юрьевна. Могу ли я к вам подъехать? Разрешение уже взял». «Хорошо, подъезжайте». Со вздохом разрешила я, размышляя над тем, что ему могло понадобиться. Через час на улице послышался звук подъезжающей машины, поэтому я выглянула за калитку. Перед домом припарковались три автомобиля, а из одного показались Михаил и Влад, которые дошли до проведенной мной черты и остановились. Братья смотрели на меня с жадностью, от чего я дрогнула и отвернулась, сглотнув комок в горле. Чувствовала, что моя неприступность долго не продолжалась бы, если бы я продолжила на них смотреть. А Влад, в отличие от Михаила, вроде бы не женат. Мелькнула у меня предательская мысль, но я постаралась поскорее ее забыть, после чего приглашающий махнула Анатолию Семеновичу и предложила. «Проходите, но только один». «Спасибо», — ответил он криво усмехнувшись и поправив галстук, явственно ощущая себя неуютно на чужой территории. Я пригласила мужчину в свой кабинет, где расположилась напротив него в кресле, и принялась гадать, что же ему потребовалось. У меня возникла проблема. Дело в том, что мой сын показался на людях в обличии волка. Случайно, конечно же. Он обернулся, а пара видевших все ягодников теперь трезвонит по всей округе. Немного помолчав, поведал мне Альфа. «Я что-то должна сделать?» спросила у него. «Да». «Необходимо обставить все так, чтобы им никто не поверил, и слух заглох сам по себе». Согласился он, а я задумалась, перебирая в памяти известные мне заговоры. Так получалось, что мне требовался сам парень, как первопричина произошедшего. «Он с вами?» — уточнила у Анатолия. «Да, позвать?» — я кивнула в ответ. Поэтому он набрал на телефоне сообщение, в котором попросил своего сына зайти. Пара мгновений и в дверном проеме показался довольно взрослый парень, что был равно, как и все оборотни, весьма накаченным. Неловко войдя в комнату, тот замер возле отца, а я попросила его присядь. Оглядевшись, он аккуратно сел на стул, так, словно боялся его сломать. Я встала и подошла поближе, направляя на него ладонь и начиная произносить заговор. Силы ушло очень много, поэтому я слегка покачнулась, а парень вместе со своим отцом подхватил меня, начиная ко мне принюхиваться. «Они знают?» — задал вопрос Альфа, кивая на окно. «Нет», — прошептала в ответ. «Это ваше личное дело, поэтому обсуждать с кем-либо не будем». «Спасибо. Запах все же есть?» «Есть, но слабый. Если близко не подходить, то не учуешь». «Провинились?» «Вы сказали, что это не ваше дело». Отрезала я, не желая распространяться. И действительно, все сделано. Спохватился мужчина. Да, но через пару дней придите, чтобы я сняла с вас любовный приворот. Что? Кто же посмел? Изумился он. Отец, я давно тебе говорил, чтобы ты с Викой был осторожнее. Сказал его сын, помогая мне сесть в кресло и аккуратно отодвигаясь. Разберемся. Я позвоню вам. Спасибо. Чуть сжав мою руку, произнес Анатолий, после чего они оба вышли. Немного посидев, я встала и подошла к окну, откуда виднелась машина Михаила. Мужчины так и стояли возле нее, глядя на окно кабинета, чего мое сердце сжалось. Может, я и зря так категорично. Пусть будет хотя бы Влад, но как ему все сказать? Мол, приходи, но я беременна от твоего брата. Подумала про себя, ощущая нехватку теплых объятий и проводя пальцами по губам, пытаясь вспомнить наши поцелуи. Быть может, стоит просто поговорить? Надо попробовать. Слегка поколебавшись, решилась я и, взяв телефон, набрала сообщение Владу, предложив прийти вечером. Мгновение другое, и мне пришел незамедлительный ответ Спасибо, а следом прилетела смс с зачислением круглой суммы от Анатолия. Мое настроение быстро поднялось, поэтому я решительно пошла на кухню, где замесила тесто на пироги и приготовила мясо. Когда закончила с готовкой, то вышла во двор и сняла запрет на проход, но только для одного из братьев. Искупавшись к вечеру, надела легкий сарафан, а мой сын, как и всегда, быстро поел и умчался к ноутбуку. В какой-то момент в дверь постучали, а я пошла открывать – обнаруживая на пороге красивую и ухоженную женщину лет 30. «Здравствуйте. Я могу поговорить с вами? Мне нужна ваша специфическая помощь. Проходите», – пожала плечами в ответ, провожая ее в кабинет. «Понимаете, у меня проблема. Я люблю мужчину, что слишком прохладно ко мне относится, а я жду от него ребенка. Должно быть, что вы его знаете. Это Влад». Брат нашего участкового. Принялась объяснять незнакомка, устроившись напротив меня. «И какой срок?» — спросила я, понадеявшись на то, что мой голос не дрогнул. «Две недели всего», — отозвалась она, кокетливо поправив прическу. «Мне кажется, что у него кто-то еще есть. Он словно избегает меня». «И чего же вы хотите от меня?» «Приворот, конечно же». Неожиданно входная дверь хлопнула а в кабинет заглянул сам Влад. Посмотрев на него, я мысленно себя успокоила, ведь мне было нельзя нервничать. Его радостная улыбка моментально померкла, когда он только увидел мою гостью. «Привороты не делаю», — заявила я, отвернувшись к окну. «Поздравляю, Влад. Когда ваша свадьба?» Переведя взгляд на мужчину, я заметила, как тот буквально прожигал взглядом мою посетительницу, а на его лице ходили желваки. С чего ты решила, что у меня скоро свадьба? Резко он, от чего женщина сжалась на стуле. Ну как же, ты разве бросишь своего ребенка? Холодно, уточнила я. Какого еще ребенка? Милый, я не успела сказать, что беременна. Вот пришла сюда посоветоваться, а то ты так холоден со мной в последнее время, принялась объяснять она. Поэтому решилась на приворот. Прорычал оборотень, подхватывая ее и приближая к себе, а еще, как мне показалось, принюхиваясь к ней. «Это крайняя мера. Прости меня!» «Прошу вас выйти и больше не приходить», — проговорила я отрешенным голосом. Посмотрев на меня, Влад подхватил женщину и увел ее, а следом ко мне заглянул сын. «Закрой калитку и дверь, пожалуйста. Не дом, а проходной двор». С усталостью попросила его.